8. После ухода чумы Хаджа не только получил должность главного астролога, но и стал намного ближе к султану, чем нам долгие годы мечталось. После той жалкой попытки мятежа великий визирь дал понять матери султана, что от фигляров из его окружения пора избавиться, поскольку и торговый ремесленный люд, и иначары считают виновниками всех бед этих никчемных умников, которые своей пустой болтовней направляют султана на неверный путь. Так что Клевретов, бывшего главного астролога Сыдки эфенди который, как говорили, был замешан в заговоре, удалили из дворца, кого отправили в ссылку, кого отрядили на должности в других городах. Их обязанности тоже передали Хадже. Теперь он каждое утро ходил в один из дворцов, где жил в это время султан, и повелитель всегда уделял ему время для беседы. Вернувшись домой, Хаджа с радостным волнением победителя рассказывал мне о том, как прошел день. Первым делом Хаджа истолковывал сон, привидевшийся султану ночью. Эта обязанность, похоже, нравилась ему больше всего. Однажды, когда султан с сожалением признался, что провел ночь без сновидений, Хаджа предложил истолковать сон кого-нибудь из подданных владыки. Султан с любопытством согласился. Стражники быстро отыскали и привели человека, которому пригрезилось нечто занятное. И с тех пор без толкования ночных грез не обходилось ни одно утро. В оставшееся время они прогуливались по дворцовым садам, в тени огромных чина рыбогрянников, а иногда отправлялись плавать по Босфору на лодках. И, разумеется, говорили о животных, которых так любил султан, в том числе о тех, что создало наше воображение. но иногда Восторженно рассказывал мне Хаджа. Речь заходила и о других предметах. Какова природа босфорских течений? Чему можно научиться, исследуя подчиненную строгому порядку жизнь муравьев? Чем, кроме воли Аллаха, объясняется сила магнитного притяжения? Почему важно знать, по каким орбитам ходят звезды? Можно ли найти в жизни геуров нечто достойное изучения, или достаточно знать, что они геуры? Возможно ли создать оружие, способное обратить их в бегство? Рассказав о том, с каким вниманием султан слушает его речи, Хаджа в радостном волнении садился за стол и принимался чертить на огромных листах дорогой бумаги это самое оружие. Пушки с длинными стволами, механизмы сами собой изрыгающие огонь, еще какие-то штуковины, похожие на чудовищ из ада потом звал меня, чтобы я убедился в необычайной силе его воображения, которое, по его словам, очень скоро должна была принести ощутимые плоды. Но я ведь тоже хотел делить с Хаджо его труды. Может быть, по этой причине я все время возвращался мыслями к чуме, к дням нашего пропитанного страхом братства». В Айя Софии при огромном втечении народа прошел благодарственный намаз по случаю избавления от чумы. Но болезнь еще не совсем покинула Стамбул. По утрам, когда хаджа спешил во дворец, я, движимый любопытством, уходил бродить по улицам, ведя по пути счет покойникам, которых продолжали оплакивать в маленьких бедных мечетях с невысокими минаретами и замшелой черепицей. И ощущал непонятное мне самому желание, чтобы чума не покидала город и нас. Когда Хаджа принимался хвалиться своей победой и влиянием на султана, который он теперь приобрел, я твердил ему, что чума все еще здесь и может вспыхнуть с новой силой из-за того, что меры против нее отменили. Хаджа раздраженно перебивал меня и говорил, что я просто завидую его торжеству. Я соглашался с ним, да, он стал главным астрологом. Каждое утро толкует сны султана. Толпа глупцов больше не мешает султану прислушиваться к нему. Мы ждали этого пятнадцать лет, и, конечно, это победа. Но почему он говорит о ней так, будто добился всего один? Аджа забыл, что меры против чумы предложил я, и что календарь, пусть он и оказался не совсем верным, этого все равно никто не заметил. Подготовил тоже я. Еще меня задевало, что он не вспоминает, как вне себя от волнения помчался за мной на остров. Отвердит лишь о моем бегстве. Может быть, как он и полагал, я действительно ему завидовал. Но то было чувство отвергнутого брата. Пытаясь втолковать ему это, я напоминал о том, как до чумы мы ночи напролет сидели друг против друга за столом, словно два холостяка, желающих забыть о своем одиночестве как-то его вот меня охватывал страх, который, однако, столь многому нас научил, и даже рассказывал, как с тоской вспоминал эти ночи, когда я один жил на острове. Аджа слушал с презрительной миной, словно меня у него на глазах уличили в нечистой игре, которой сам он не имел ни малейшего касательства, и не давал мне никакого повода надеяться на возвращение тех дней братства. Обходя квартал за кварталом, я видел теперь, что Чума, несмотря на отмену всех предосторожностей, потихоньку уходит из города, словно не желая омрачать торжество хаджи. Иногда я задавался вопросом, почему сейчас, когда рассеивается черная тень страха, я чувствую себя таким одиноким? Порой мне хотелось, чтобы мы говорили не о снах султана и не о великих замыслах, которые хаджа ему излагал, а о прежних материях. Ведь я давно был готов, подавив в себе страх смерти, предстать вместе с хаджой перед тем жутким зеркалом, который он снял со стены. Но хаджа уже долгое время относился ко мне с пренебрежением или принимал такой вид. Впрочем, иногда мне казалось то ему лень даже прикидываться, и это было еще хуже. Порой, желая вернуть нашу прежнюю счастливую жизнь, я говорил, что пора бы нам снова вместе сесть за стол. Чтобы подать хаджи пример, я несколько раз в одиночку принимался расписывать, не жалея мрачных красок, мой страх перед чумой порожденные этим страхом желания грешить и оставшиеся в зачатке предосудительные деяния. Но когда я пытался прочитать ему написанное, он даже не слушал. Однажды он бесцеремонно, самоуверенностью объяснявшийся, возможно, даже не столько его победой, сколько моим отчаянием, заявил, что и в те дни уже понимал полную бессмыслицу всей этой писанины. Играл в эти игры лишь от скуки и желание узнать, куда они заведут, а заодно испытать меня. Но в тот день, когда я сбежал, решив, что он заболел чумой, ему сделалось окончательно ясно, что я за человек. Я виновен. Люди делятся на две категории — правых, как он, и виноватых, вроде меня. Я не стал отвечать на эти слова, которые постарался объяснить опьянением от победы. Конечно, мыслил я, с прежней ясностью и, видя, как бесят меня эти мелкие повседневные обиды, понимал, что при случае могу разозлиться очень и очень сильно. Но не знал, до чего способен довести Хаджу мой отклик на его речи, которые так и толкали на отповедь. Еще на Хэйбе-Ли, сбежав от Хаджи, я почувствовал, что уже не вполне четко сознаю свои надежды и упования. Что будет, если я вернусь в Венецию? Я уже давно смирился с мыслью о том, что за минувшие пятнадцать лет моя мать умерла, а невеста успела выйти замуж, обзавестись детьми и погрузиться в семейную жизнь. Мне не хотелось о них думать. И снились они мне все реже. когда тогда все-таки снились. Это не я был в Венеции с ними, как в первые годы плена. А они со мной в Стамбуле. Я знал, что если вернусь в Венецию... Не смогу продолжить свою прежнюю жизнь с того места, на котором она прервалась. В лучшем случае мне удастся начать новую. Подробности этой жизни меня не занимали, если не считать нескольких книг о турках и годах рабства, которые я когда-то замыслил написать. Порой мне казалось, что Хаджа так пренебрежительно относится ко мне, потому что почувствовал мою бесприютность и утрату цели. Понял мою слабость... А иногда я сомневался, что он способен что-то такое уловить. Он был настолько опьянён своим торжеством рассказами о беседах с султаном и замыслами своего невероятного оружия, которые обязательно должны ошеломить владыку, что, наверное, даже не задумывался о творящемся у меня в голове. Я ловил себя на том, что завидую счастью Хаджи, столь увлеченного самим собой. Мне нравился его неуемный восторг от победы, который он старался выставить более значительной, чем она была в действительности. Нравились его бесконечные замыслы и то, как он смотрел на свои руки, когда говорил, что будет держать султана в руках. И хотя я не мог бы признаться в этом даже себе, иногда мне, наблюдавшему за его движениями, за поведением, в обыденных обстоятельствах, чудилось, будто я смотрю на самого себя. Случается, что, узнав себя прежнего в ребенке или юноше, мы следим за ним с любопытством и нежностью. Ту же природу имели мое любопытство и мой страх. Я часто вспоминал, как Хаджа, положив руку мне на шею, объявил, что стал мной. Но стоило мне напомнить им о тех временах. Он или просто обрывал меня, или переводил разговор на сказанное им в тот день султану, дабы убедить повелителя о возможности создания невероятного оружия. Или принимался в подробностях рассказывать, как истолковал очередной сон владыки и как это должно повлиять на того. Я тоже хотел уверовать в блистательные успехи Хаджи, который он расписывал взахлеб, и порой мне это удавалось, Тогда, увлекшись безудержными мечтами, я радостно ставил себя на его место. В такие мгновения я еще сильнее любил его и себя, нас двоих. В упоении, с открытым ртом, слушал я его рассказы, как деревенский дурачок слушает увлекательную сказку. Мне казалось, будто он толкует о прекрасном будущем, о нашей общей цели. Потому-то я и присоединился к Хадже в толковании снов султана. Он решил побудить владыку, которому исполнился уже 21 год, покрепче взять власть в свои руки. С этой целью Хаджа внушал султану, что несущиеся во весь опор одинокие кони, которых повелитель часто видел во сне, несчастны, ибо не имеют хозяина. Что волки, терзающие страшными клыками горло своим жертвам, счастливы, поскольку никто им не указ, и они делают, что хотят. Что плачущие женщины и прекрасные слепые девы, равно как и деревья, с коих в темноте под дождем стремительно облетают листья, взывают к владыке о помощи. Что священные пауки и горделивые соколы напоминают о добродетелях одиночества. Нам хотелось, чтобы султан, взяв власть в свои руки, обратился к нашим научным познаниям. Дабы подтолкнуть к этому владыку, мы использовали даже его ночные кошмары. Когда, как это бывает с большинством любителей охоты, ночами во время долгих и утомительных охотничьих вылазок султану порой снилось, что охотятся на него, когда он видел во сне себя, но ребенком, сидящим на троне, который так боялся потерять, Хаджа объяснял, что повелитель всегда будет молот на престоле, но избежать козни недремлющих врагов ему позволит единственное оружие, превосходящее любое другое. Султан видел во сне, как его дед, султан Мурад, желая проверить свою силу, ударом меча разрубает осла надвое, и две половины бросаются бежать прочь друг от друга. Как оживает его бабка, ведьма Кесэм Султан, И голой является во дворец, чтобы задушить своего внука и его мать. Как на площади от майдан на месте Чинар, вырастают смоквы. Но вместо плодов и их ветвей свисают окровавленные тела. Как злодеи, лицом похожие на него, гонятся за ним, чтобы засунуть в мешок и утопить. Как из Ускедара, в сторону дворца, отплывает флотилия черепах, и ветер все никак не задует укрепленные на их панцирях свечи. Узнав об этом, мы говорили себе, как же не неправы те, кто утверждает, будто султан забросил государственные дела и не интересуется ничем, кроме охоты и животных. Я усердно и с большим удовольствием записывал эти сны в особую тетрадь, разделяя по категориям, и мы размышляли, как истолковать их с пользой для науки и небывалого оружия. По мнению Хаджи, наше влияние на султана неуклонно росло. Но я уже не верил, что нас ждет успех. Бывало, Хаджа добивался от владыки обещания построить обсерваторию и дом науки или дать денег на создание нового оружия, и мы всю ночь, не смыкая глаз от радостного волнения, вынашивали грандиозные замыслы. Но проходили месяцы, прежде чем Хадже удавалось хотя бы еще разок обстоятельно поговорить с султаном на сей счет. Через год после чумы умер Кэприлю, и хаджа нашел новый повод для надежд. При жизни великого визиря султан, опасаясь его силы и влияния, не решался приступить к воплощению своих замыслов. А теперь, когда Кэприлю умер, его место заступил не столь грозный сын, пришла пора ждать от султана смелых решений. Этих смелых решений мы ожидали следующие три года. Я уже делился не праздности султана, заблудившегося между сновидениями и охотой, а того, что хаджа до сих пор возлагает на него какие-то надежды. Все эти годы я ждал, когда же хаджа утратит надежду и уподобится мне. Теперь он реже говорил о победе и, конечно, не испытывал того воодушевления, которым пылал в первые месяцы после чумы. Однако все еще не простился с мечтой о дне, когда сможет подвигнуть султана на осуществление того, что называл великим замыслом. Он все время подыскивал султану какое-нибудь оправдание. Если тот будет щедрой рукой отсыпать деньги на грандиозные начинания сразу после того, как Стамбул пострадал от большого пожара, это даст козырь врагам, желающим вместо него посадить на трон его брата. Султан не может пока ничего сделать, потому что войско отправилось в поход на Венгрию. Через год мы ждали уже окончания войны с немцами. Потом требовалось выделить немалые средства для завершения новой мечети на берегу Золотого Рога, которую строила Валиде Турхан. Султан с матерью часто посещали недостроенную мечеть и хаджа вместе с ними. Ну и выезды на охоту, куда меня не брали, следовали бесконечной чередой. Ожидаясь очередной охоты Хаджу, я сидел дома и, по его указанию, лениво перелистывал книжные страницы в надежде найти какие-нибудь блестящие идеи для того, что он называл великим замыслом или наукой. Даже мечты об этих преобразованиях уже не занимали меня, заранее безразличного к тому перевороту, который они могли произвести, когда бы им суждено было свершиться. Хаджа не хуже моего понимал, что астрономия, география и прочие естественные науки в той их части, которой мы занимались в первые годы, не имеют никакого практического применения. Часы, приборы и модели давно ржавели, сваленные в угол. Мы отложили все до тех пор, когда наступит время взяться за малопонятное дело, которое Хаджа называл «наукой». Но большого замысла, способного уберечь нас от катастрофы, мы, по сути, не имели. Имели только мечту о таком замысле. Пытаясь веровать в эту никак не увлекавшую меня блеклую мечту и не отдалиться от хаджи, я иногда старался смотреть его глазами на страницы, которые перелистывал, на случайные идеи, приходившие мне в голову, и пробовал поставить себя на его место. Когда он возвращался с охоты, я делал вид, будто устремив свою мысль в предложенном им направлении, обнаружил новую истину, опираясь на которую мы сможем все изменить. «Морские приливы и отливы порождаются изменением теплоты, впадающих в море рек», — говорил я. Или чума передается мельчайшими частичками, плавающими в воздухе, и прекращается, когда ветер их уносит. Нет ничего невозможного в том, чтобы изготовить огромное орудие с длинным стволом и большими колесами, перед которым в страйке разбегутся все враги. Земля вращается вокруг солнца, а солнце — вокруг луны. Слушая меня, Хаджа снимал пропыленный охотничью одежду и всегда произносил одни и те же слова, заставлявшие меня улыбаться а наши-то дураки даже не подозревают, что это так. Потом его охватывал приступ гнева, которому поддавался и я. Он рассказывал о глупых выходках султана. Например, о том, как тот несколько часов кряду преследовал верхом обезумевшего вепря или жалил слезы над затравленным гончими зайцем. Скрипя сердце, хаджа признавал, что во время охоты его слова влетают в одно ухо султана и вылетают из другого и в ярости вопрошал одно и то же. Когда же эти дураки узреют истину? Случайно или закономерно это стечение глупцов? И почему они столь беспробудно глупы? Постепенно Хаджа начал осознавать необходимость возвращения к науке. На сей раз для того, чтобы понять, что делается у них в головах. Мне тоже хотелось побыстрее приступить к ученым занятиям, потому что я все вспоминал те прекрасные дни, когда мы, ненавидя друг друга, сидели за одним столом и были так друг на друга похожи. Но уже с первой попытки стало ясно, что к былому возврата нет. Прежде всего, я уже не видел, чем и как на него можно воздействовать. Но что еще важнее — Теперь я воспринимал неудачи и горести Хаджи как свои собственные. Однажды, напомнив ему о глупости соотечественников и приведя преувеличенно яркие примеры этой глупости, я отдал понять, хотя сам и не верил в правоту своих слов, что он тоже обречен на поражение. И умолк, наблюдая за тем, как отзовутся в нем мои слова что он яростно мне возражал, говорил, что поражение можно избежать, что если мы опередим врагов, если полностью посвятим себя какому-нибудь делу, например, сможем создать чудо-оружие, то нам удастся повернуть вспять течение реки, которая отбрасывает нас назад. Но даже радуюсь тому, что он говорит не просто о замыслах, а о наших замыслах, я понимал, это знак того, что он теряет надежду. Видно было, как терзает его ужас перед надвигающимся неизбежным поражением. Он походил на бездомного ребенка. Мне были близки его гнев и печаль, напоминавшие те, что я испытывал в первые годы рабства. Я хотел ему уподобиться. Когда он ходил из угла в угол, когда вечером смотрел в окно, намокнущую под дождем грязную улицу. Или, будто пытаясь разглядеть что-нибудь, способное снова вселить в него надежду, устремлял взгляд в сторону Золотого Рога, где в одном-двух домах на берегу еще теплился тусклый свет. Мне порой казалось, что это не ходжа изнывает от тоски. А я сам, каким был в молодости... Словно тот, кто был мной, давным-давно покинул меня и ушел. И я, плюющий носом в уголке, пытаюсь стать похожим на него, чтобы снова обрести потерянный интерес к жизни. Но бесконечно повторяющихся всплесков этого интереса я тоже устал. После того, как Хаджа стал главным астрологом, Его земельный надел в Гебзе увеличился, возросли и доходы. Теперь ему не было нужды заниматься чем-то еще, кроме бесед с султаном. Время от времени мы отправлялись в Гебзе, объезжали покосившиеся мельницы и деревни, где первыми нас встречали громадные пастушеские собаки. И проверяли бумаги, пытаясь понять, много ли наворовал управляющий. Иногда, перешучиваясь, но чаще уныло вздыхая, писали трактаты для развлечения султана, а больше ничего не делали. Если бы я не настаивал, Хаджа, наверное, отказался бы и от ночных развлечений, после которых мы ложились в постель с теми, не для себя благовоний женщинами. Помимо всего прочего, Хаджу очень раздражало то, что султан, осмелев после того, как войско выступило из Стамбула в поход на немцев, А флот отплыл на крит перестал слушаться о свою мать и вновь собрал вокруг себя всех изгнанных был из дворца болтунов умников шитов и фигляров хаджа ненавидевший и презиравший этих обманщиков твердо вознамерился избегать их общества дабы показать всем что он к этой братье не принадлежит и заставить их признать его превосходство однако по настоянию султана ему пришлось несколько раз присутствовать на их испытах Обсуждали там приважные материи. Есть ли душа у животных? Если есть, то у каких? И кто из них попадает в рай, а кто в ад? Какого пола мидия? Рождается ли солнце каждое утро заново? Или одно и то же светило ходит вокруг земли? После этих собраний Аджа терял всякую надежду на будущее и говорю что если мы что-нибудь не сделаем то скоро упустим султана из рук. Я с радостью соглашался, потому что он говорил о наших замыслах и нашем будущем. Однажды, желая разобраться в том, что творится в голове султана, мы достали тетради, в которые я годами записывал все происходящее, и стали перетряхивать сны и воспоминания. Словно наводя порядок в шкафу, мы попытались разложить по полочкам мысли и настроения нашего повелителя. Итог получился совсем не И хотя Хаджа продолжал толковать о спасительном чудо-оружии и о сокрытых в наших умах тайнах, которые надо поскорее разгадать, он уже не мог притворяться, будто не видит приближения страшной катастрофы. Пустые разговоры на сей счет мы вели месяцами. Что мы понимали под катастрофой? Не то ли что от империи... Одна за другой начнут отпадать завоеванные земли. Расстелив на столе карту, мы сначала с грустью пытались угадать, какие страны будут потеряны первыми, а потом дело доходило до отдельных гор и рек. Или, быть может, катастрофой нам мнились незаметные вроде бы изменения в людях и их верованиях. Мы представляли себе, как однажды утром все стамбульцы просыпаются, в своих теплых постелях, совершенно другими людьми. Не знают, как носить свою одежду. И не возьмут в толк, для чего нужны минареты Или катастрофа — это внезапное осознание превосходства других и тщетные попытки во всем им подражать. Когда Хаджа склонялся к этой мысли, он просил меня рассказать какую-нибудь историю о моей жизни в Венеции а потом мы воображали героями этой истории некоторых наших стамбульских знакомцев, облаченных в европейские штаны и шляпы. Предаваясь подобным фантазиям, мы не замечали, как пролетает время. В конце концов, в качестве последней попытки спасения, мы решили познакомить с ними султана. «Может быть, — думали мы, — Все эти картины-катастрофы, расцвеченные красками воображения, заставят его ощутить беспокойство. И мы написали книгу, населив ее персонажами, вышедшими из историй о поражениях и катастрофах, которые мы с грустью и безнадежным весельем месяц за месяцем сочиняли тихими мрачными ночами. Там были раскисшие от дождя дороги, недостроенные здания, Странные темные улицы, понурые бедняки, люди, читающие непонятные им самим молитвы о том, чтобы все стало как прежде, печальные матери и удрученные отцы, несчастные, которым не хватало жизни, чтобы познакомить нас с тем, что сделано и написано в других странах, неработающие механизмы, горемыки, оплакивающие прекрасные былые дни, тощие, похожие на ходячие скелеты уличные собаки, безземельные крестьяне разношатающиеся бродяги, мусульмане в европейских штанах, не умеющие ни читать, ни писать, и войны, неизменно заканчивающиеся поражением. В другую часть книги мы поместили несколько ярких отрывков из моих воспоминаний о счастливых и поучительных событиях, случившихся со мной, когда я жил с родителями и братьями в Венеции, и позже, в годы учебы. Вот так, мол, живут те, кто готовится нас победить, Если мы хотим их опередить, нам нужно поступать сходным образом. В последней части книги, переписанной Набила нашим знакомцем, каллиграфом Левшой, имелось стихотворение, содержавшее столь любимое Хаджой сравнение человеческого разума со шкафом. Это стихотворение, я назвал бы его «исполненным гордого спокойствия» можно было считать осторожным введением запутанные и темные тайны нашего сознания. и Его на туманные строки и завершали лучшую из написанных нами с Хаджой книг. Через месяц после того, как Хаджа преподнес ее султану, тот отдал ему приказ начинать работу над чудо-оружием. Мы были крайне удивлены и никак не могли понять, в какой степени обязаны успехом своей книги.